Послесловие от автора Дорогие читатели, вот мы и добрались до точки еще в одной моей истории. Каждый раз это удивительное чувство – заканчивать книгу, которой отдано так много сил и слов. Я рада, что их снова хватило на то, чтобы рассказать вам про эру исполнения желаний. И благодарю всех, кто прошел этот путь со мной. Спасибо за ваши прекрасные и теплые слова – за поддержку и терпеливое ожидание во время написания. Спасибо за ваше любопытство и азарт, с которым вы разгадывали загадки и аллюзии этой истории. Обнимаю. Итак, с чего началась эта книга? Разум писателя хранит так много разных образов и идей, что иногда трудно найти ту самую, первую. Знаете, мне хотелось бы спуститься в облачное хранилище Райана и посмотреть на свой чертог». Наверное, он похож на библиотеку. Как и любой заядлый читатель, я трепетно отношусь к этому месту. Там наверняка много шкафов с книгами и уютных диванов для чтения. А еще различных ящичков, в которых собраны важные мелочи для создания нового мира и новой истории. В одном из них хранился любопытный факт. Не буду утомлять вас подробностями, но суть в том, что примерно в середине прошлого века Признанный в своих кругах исследователь, публикуя результаты своих экспериментов, сделал пометку о том, что они верны лишь в случае, если на них не подействуют магически или как-то иначе. Такая пометка никого не шокировала и не удивила, потому что применялась довольно часто. Словно в те времена даже ученые-мужи вполне допускали мысль о наличии в нашем мире некой потусторонней силы и магии. Куда же она делась потом? Магия. Может, в неё перестали верить, и мир стал слишком твёрдым для изменений. Увы, с развитием научно-технического прогресса такие мысли, как и сама магия, стали достоянием лишь книг и фильмов. И от этого, конечно, немного грустно. Все любители фэнтези, думаю, хотели бы дать пинка нашему мирозданию и добавить в реальность немного волшебства. Вторым важным пунктом стали тоже вполне реальные истории о юных гениях, открытия которых удивляют и восхищают. Несколько главных примеров. Прежде всего, это юный Андрей Хлопин, автор четырех научных астрономических гипотез. На его счету два рекорда по планетам. Первый он установил в 9 лет, второй — в 10. Юный гений попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Акрит Пран Ясвал из Индии стал известен, когда выполнил свою первую хирургическую операцию. Ему было тогда всего 7 лет. Хотя он в то время еще не был врачом, но уже имел репутацию медицинского гения в узком кругу знакомых. Тейлор Рамон Уилсон стал самым молодым человеком в мире, создавшим рабочий фузор. Устройство, предназначенное для реакции ядерного синтеза. В возрасте 10 лет он сконструировал ядерную бомбу, а фузор сделал, когда ему исполнилось 14. Камерон Томпсон, математический гений из Северного уэльса Когда ему было 4 года, он поправил своего учителя, сказавшего, что нуль является наименьшим числом, заявив, что тот забыл об отрицательных числах. В возрасте 11 лет он получил степень по математике в открытом университете Великобритании. В том же возрасте мальчик успешно сдал два выпускных экзамена в математической школе и был показан по BBC как один из гениальных подростков. К сожалению, у Камерона есть трудности в учебе из-за болезни Аспергера. Но, тем не менее, он является одним из юных математических гениев в мире. Джейкоб Барнетт, американский математик. Когда ему было два года, ему поставили диагноз «тяжелый аутизм». Врачи говорили, что тот не сможет говорить, читать и совершать мелкие бытовые действия. В три года оказалось, что врачи крупно ошиблись. Джейкоб мог рассказать алфавит в прямом и обратном порядке. В этом же возрасте, во время посещения планетария, Джейкоб ответил на вопрос ведущего о том, почему луны Марса такой странной формы. Он поступил в Университет Индианы в Индианаполисе в возрасте 10 лет. Во время работы над своей докторской диссертацией барнет утверждал, что в один прекрасный день сможет опровергнуть теорию относительности Эйнштейна. В настоящее время он работает над диссертацией в области квантовой физики. Не могу сказать, что эти люди стали прообразом героев. Конечно, я ничего не знаю о их жизни или характерах, но достижения юных дарова не удивляют, не правда ли? И дают пищу для фантазии писателя. А что будет, если однажды какой-нибудь гений решит всё-таки потрясти закостеневшую реальность? А если этот гений найдёт соратников? История завертелась в голове и начала настойчиво проситься на бумагу. Но изменения в нашем реальном мире стали необходимым толчком для того, чтобы поймать атмосферу и рассказать свою версию апокалипсиса. И никаких зомби. Конечно, это были лишь первые кирпичики, из которых потом выросло даже не здание, а целый мир. В книге много отсылок к нашей реальности. Например, части надписи на стене дома у мамы Меритт я позаимствовала из вполне реальных наград за достижения в области квантовой физики. И серьезно, все это действительно похоже на новую магию. Может, кто-то уже меняет нашу реальность? По-тихому. Алгоритм он такой, работает незаметно. В «Ордене Лину» не говорится напрямую о синдроме, которым страдал Лина. Лишь упоминается группа поддержки для особенных детей и его проблемы в общении. Но внимательный читатель сможет предположить, что речь идет о синдроме Аспергера. Людям с такой болезнью тяжело дается социализация. Они особенные и предпочитают оставаться в тени. Им трудно находиться в фокусе внимания. Но среди них встречаются удивительные, невероятные таланты. Ведь их мышление отличается от стандартного. Поэтому Фрейм и говорит, что устал быть тенью. Ему нужна точка опоры, которой стала его единственная любовь. А что будет дальше? Ох! «Много всего. Однажды, примерно через полгода, в пяти королевствах соберется новый совет правителей. Мэрит опаздывает, Димитрий ворчит, Габи и Райан обсуждают предстоящее пополнение в их семействе. Колохан просматривает новостные сводки. Дверь открывается. Входят двое, держатся за руки. «А этот что здесь делает?» — возмущается Димитрий. «Привет», — говорит спутник Мэрит. «Я Лино. Уверена, так и будет». Наши ребята заслужили встречу с Лино, но немного позже. И, пожалуй, это уже другая история. Ну и, конечно, в этой книге много отношений и чувств, ведь я пишу прежде всего о них. А самое главное — желание. В нашем инфопространстве сейчас так много этой темы, что я не могла обойти ее стороной. На самом деле желание — неисчерпаемая тема для фантазии. Очень занятно размышлять чем может обернуться тот или иной запрос, и куда могут привести мечты. Мне было очень любопытно писать историю. Это тот случай, когда мне не хотелось расставаться с текстом. Но Орден Лина завершён, и, надеюсь, вам было интересно познакомиться с героями этого мира, прогуляться по Орвиндалю, Соларит Вулсу и Туманному Королевству. Может, кто-то даже узнал реальные города, которые стали прообразами этих мест». Я ставлю точку и прощаюсь с Мэрит, Лино и всеми основателями. Я отпускаю их строить новые счастливые пять королевств. Верю, что у них все получится. Но не прощаюсь с вами, дорогие читатели. До встречи в новых историях. И вы ведь уже загадали свое заветное желание. Сейчас самое время. Марина Суржевская